Глава одиннадцатая. Дикие земли полностью оправдывали свое название. Мы шли уже около часа, и каждую минуту я ждала, что вот-вот обещанный мне Хатеем обратный процесс телепортации запустится, и мы окажемся в его лаборатории. Но нет, ничего не происходило. Потом я начала ждать, что вот-вот из всех кустов полезут обещанные ученым неприятности. У неприятностей все непременно окажутся огромные пасти с острыми зубами и очень-очень голодный желудок. И вот им точно будет плевать, насколько Елена прекрасная. Главное, чтобы она была не ядовитая и питательная. Я грустно ущипнула себя за бочок. Что-то подсказывало, что я идеальный вариант диетического ужина для какой-то зубастой тварьки. Жирка мало, молодое мясцо. Так, Ленка, а ну, перестало грузиться. Мои глаза уже немного привыкли к темноте, и она уже не казалась такой непроглядной. Шорохи, скрипы, стоны и уханье пугали до безумия. Я вертела головой по сторонам и иногда видела какие-то странные сгорбившиеся силуэты, шуршащие кустами вокруг дороги и явно наблюдавшие за нами. Существа были пугающими, с огромными головами, длинными хвостами и тонкими лапками, но больше всего пугало то, что Арендар честно сказал мне — что не имеет ни малейшего понятия, что это за твари. И да, скорее всего, они хищные и мечтают о том, как будут закусывать нами в ближайшее время. А мне стать чьим-то ужином или завтраком, чёрт его знает, сколько уже было времени, не хотелось совершенно. Тем более, что я уже настроилась через портал советника отправиться домой. К счастью, нападать неведомая живность не торопилась. «Арендар», — наконец подала голос я, чтобы отвлечься от мыслей разговором. «Как так получилось, что на вашей планете есть дикие земли? Я имею в виду, что вы настолько технологически развитая нация, почему вы не следите за этим заповедником? Это же территория, земля». «Зачем она нам нужна?» — спросил Хатей удивленно. «На нашей планете есть несколько таких клочков, где природа берет свое». «Но это же территория. Разве какое-то государство не хочет прихватить эту землю, чтобы расширить свои границы? А зачем? У нас и так все прекрасно». «Ресурсов здесь нет, как по всей планете, а вот инвестиции в то, чтобы привести все в порядок, потребуются немалые». «Хм, ну тогда хотя бы патруль». «Зачем?» «Ну, был бы патруль, нас бы отсюда вытащили, они бы заметили, что здесь люди». Хатей остановился, переводя дух, и повернулся ко мне. Если честно, в этот момент мне больше всего хотелось разрыдаться. Но что за олухи? Почему у них не летает какой-нибудь дрон над этими чертовыми землями, который помогает неудачникам вроде нас, попадающим на эту запретную территорию? Да и вообще, неудачники-то тут бывают или мы первые? «Арендар», — тихо спросила я, — «а тут люди-то есть кроме нас. Не те, о которых ты говорил, а нормальные. Они сюда заходят?» Хатей отрицательно помотал головой, а я всхлипнула. «Ну, может, хоть охотники какие-нибудь. Тут вот какие твари шастают, может, кто-то на них охотится. Или, может, нам развести костер и нас увидят сверху. Есть же у вас спутники?» «Лена!» — голос лорда прозвучал очень мягко и как-то непривычно. «Мы отсюда выберемся, не бойся, все будет хорошо». Я кивнула для верности, еще раз шмыгнув носом, а Хатей продолжил. Здесь нет людей просто потому, что добровольно сюда не попасть. И сверху нас никто не заметит, потому что над дикими землями не летают. Такие заповедные клочки территории остались только в тех местах нашей планеты, где действует природная магнитная аномалия. Тут не работает техника. От слова совсем. Никакая. Пролетающие над дикими землями дроны падают, машины встают на подъезде, датчики отказываются работать, даже банальные коммуникаторы здесь не работают. Арендар показал мне свой умный браслет, который сейчас использовал как фонарик. Поэтому добровольно сюда никто не идет. Наша аристократия не склонна к экстриму, а общее население, как ты знаешь, не слишком инициативно. Хотя здесь есть местные касты, что-то вроде аборигенов, с которыми, впрочем, представителям цивилизованного общества лучше не встречаться. «Но если здесь ничего не работает, то как сработает портал?» — спросила я. Он открывается не отсюда, а из лаборатории, поэтому я надеюсь, что обратная реакция все-таки вытащит нас отсюда. «Ты надеешься?» Я честно попыталась говорить максимально мягко, но, кажется, не получилось. «Надеешься? То есть ты не уверен?» Да, я паниковала. Да, мне было страшно. Да, я прямо в этот момент ощущала, что самым позорным образом скатываюсь на грани истерики, но мне совершенно не было за все это стыдно. Я обычная девушка, у которой была самая обычная жизнь. Я не Рэмбо, не суперженщина и даже не радикальная феминистка, чтобы по жизни иметь потребность чему-либо противостоять. Я даже в поход сходила всего один раз, и то мне не понравилось. Я никогда раньше в диких землях не бывал», — отреагировал Арендар на мою начинающуюся истерику. «Как я могу быть уверен? Тогда какого черта ты открыл сюда портал? Почему вообще сюда, а не в соседнее королевство?» И вообще, как твой агрегат, настроенный пробивать время и пространство в сторону неведомых далей, умудрился действовать настолько локальным образом?» «Я понятия не имею». Хатей начал терять самообладание. «Но я разберусь, почему портал открылся именно сюда и почему все получилось именно так. Да, конечно, он блестящий ученый и непременно разберется, если мы выберемся отсюда». Мозг зацепился за последнюю мысль и окинул Арендара критическим взглядом, оценивая его потенциал как защитника прекрасной дамы. Ученый был не маленький и мускулатурой обладал, но ведь не воин так. Стало быть, от местной фауны он сможет меня защитить очень временно и всего одним способом, позволив скушать себя первым. А я сомневаюсь, что у Красноглазого будет такой альтруизм и ленолюбие. Думаю, он решит, что попаданок много, а гениальные мозги одни. Боже, как же меня так угораздило сначала провалиться в этот чокнутый мир, наполненный шовинистыми и сексуальными маньяками, специально затупляющими всех попадающих сюда женщин, а теперь провалиться сюда. Невольно всхлипнула от избытка эмоций и пробормотала последнюю фразу вслух. Хватит причитать. Почему-то шепотом рыкнул на меня Хатей. Я даже вздрогнула от такого наезда. «Нет, я все понимаю, но я даже особых претензий ему не предъявляла, по крайней мере, вслух, но думать-то я могу что угодно, правильно?» «Что? Хватит?» — сухо спросила у этого каменного истукана. «Я домой хочу. Не нужны мне ваши дворцы, звания королевы и прочая мишура. Спасибо, новых впечатлений уже хватило на всю жизнь. Вот тут!» — я красноречиво показала ладонью на свое горло. «Вот здесь у меня уже все эти чудесные приключения!» «Я понял, понял», — прошептал Хатей, — «а теперь замолчи». Я хотела было огрызнуться на советника, что мало того, что по его вине мы оказались в этой дыре, так он еще и рот мне теперь затыкает. Но вдруг поняла. арендар просит меня замолчать не потому, что ему надоели мои стенания. Здесь кто-то есть, кроме нас. Я замолчала на полуслове, Быстро вытирая ладонью выступившие слезы и завертела головой по сторонам, Хатей подошел ближе, обнимая меня за плечо и разворачивая вперед к тропинке. «Мы тут не одни, верно?» — тихо спросила я, и лорд кивнул в ответ. «Где они?» «Чуть позади», — прошептал Арендар у меня над ухом. «И это не животные, это люди. Трое, четверо». Хатей сделал несколько шагов вперед, подталкивая меня в спину и заставляя идти перед ним, после чего снова наклонился к моему уху. «Лена», — тихо, но очень твердо сказал он, — «если они нападут, беги. Беги вперед и не оглядывайся, чтобы не происходило и чтобы ты не услышала. Ты поняла меня?» Я на автомате кивнула, и первой моей эмоцией было удивление. «Судя по всему, мой доблестный защитник все-таки решил позволить местным аборигенам сожрать его в качестве аперитива. А ведь они сожрут и даже не подавятся. В этом месте меня накрыло осознание всего происходящего. Мы находимся, черт знает где, и сейчас за нами по пятам идет черт знает кто, и я очень сомневаюсь, что этот кто-то дружелюбен». «Иди!» — прошипел мне в ухо Арендар и снова подтолкнул меня. Страх сковал все мои движения, руки и ноги не слушались, и я с трудом перебирала ногами по тропинке. Я прислушивалась, стараясь понять, где именно находятся наши преследователи, но ответом мне была только тишина. Шаг вперед, еще один, и еще один, и вдруг кусты за моей спиной затрещали, кто-то, ломая ветки и шлепая по мокрой земле, выскочил на тропу, послышались странные звуки, похожие на смесь рыка и улюлюканья, и, обернувшись, я увидела только огромную косматую фигуру, напрыгивающую на Хатея и заваливающую его на землю. «Беги, Лена!» — крикнул Арендар. «Беги!» — я сказал. За моей спиной раздались звуки борьбы. Я слышал, как Арендар упал на землю, как рычит напавший на него зверь или человек, слышала звуки ударов и какой-то скулёж, возню и ругань советника. «Беги, женщина!» — снова заорал Хатей, видя, что я не двигаюсь с места, и в тот же момент из темноты на меня выступило нечто. Существо было ростом чуть выше меня и стояло на двух ногах, но, пожалуй, на этом его сходство с человеком заканчивалось. Абориген был весь покрыт шерстью, или, по крайней мере, в темноте мне казалось именно так, косматый, со спутанными, торчащими во все стороны вихрами на голове, кривыми и уродливыми клыками, выступающими вперед, и совершенно безумным взглядом ярко-желтых глаз. Красавец заулыбал со своим далеко не идеальным прикусом а затем поднял вверх правую руку, сжимающую что-то вроде посоха, и издал торжествующий победный вопль. Я, в свою очередь, тоже издала вопль, но отнюдь не торжествующий, а скорее даже наоборот, и, наконец, побежала вперед по тропинке. Мои ноги скользили по мокрой грязи, а сердце колотилось как бешеное. Каждый шаг отдавался в голове, и мне казалось, что мне нечем дышать. Если это был коренной житель диких земель... то он страшен, как моя жизнь, и у него нет ничего общего с красивыми и ухоженными аристократами из обитаемых городов. Существо, которое гналось за мной сейчас, больше было похоже на танга, которого природа почему-то от щедрот своих одарила львиной кривой. Я слышала, как абориген несется за мной следом, как он ворчит и сопит, преследуя меня, а вот криков арендара за своей спиной я уже не слышала, что это могло значить. что Хатей пал смертью храбрых, и два таких же красавца сейчас подтащат его в свой лагерь в качестве добычи. А какая судьба ждет меня? Сомневаюсь, что ко мне местные жители будут более доброжелательны. Пожалуйста, пусть все закончится, — пробормотала я, молясь и Элейне, и всем земным богам о том, чтобы портал открылся именно сейчас и чтобы с Хатеем все было в порядке. Но мои мольбы не были услышаны. Более того... Элейна, судя по всему, решила проучить несговорчивую попаданку, подбросив на тропинку то ли камень, то ли какую-то ветку, о которую я споткнулась и тут же кубарем полетела в сторону и вниз, царапая руки, оторчащие из земли камни и ломая кусты. Абориген торжествующе взревел и ринулся следом. На фоне вышедшей из-за туч луны я видела, как существо ловко скачет за мной по склону небольшого оврага, в который, судя по всему, я свалилась. Бежать было некуда. Предательница луна — Снова скрылось за тучами, и дикие земли погрузились во мрак. Но что самое ужасное, вместе с темнотой мир вокруг меня вдруг провалился в тишину, тягучую и мучительную, нарушаемую только хрустом веток и рычанием приближающегося аборигена. Нужно было вставать и бежать, но я не успела подняться, сзади на меня навалились и довольно заурчали. Прямо как в фильмах про зомби, которые я частенько смотрела дома. Я заорала в голос, но существо это не напугало. «Пусти меня, пусти!» — взвыла я, чувствуя, как чья-то рука крепко хватает меня за лодыжку и пытаясь второй ногой пнуть нападавшего аборигена. Не тут-то было. Тварь оказалась очень сильной. Она дернула меня за ногу, и я распласталась на земле. Еще один рывок, и абориген подтащил меня к себе ближе. «Отпусти!» — заорала я. «Фу!» — существо перестало рычать и принюхалось — Я же начала, что было сил брыкаться и отталкиваться от вцепившегося в меня аборигена. — Ты — женщина? — послышался удивленный, сдавленный голос где-то над моей спиной. От неожиданности я замерла, даже переставая дышать. Тварь наклонилась ниже, прижимаясь мордой к моим плечам и с шумом втягивая носом воздух. — Женщина! — снова неуверенно пробормотало существо с еще большим удивлением. И что мне прикажете делать сейчас? Радоваться или плакать, что местные жители делят добычу по гендерному признаку и к женщинам, судя по всему, относятся несколько иначе, чем к мужчинам? Вот только сексуально озабоченного орангутанга мне здесь не хватало. Абориген, между тем, перевернул меня лицом вверх и, достаточно бесцеремонно, схватив мои руки за запястье, уселся сверху. Свободной волосатой лапищей он ощупал мое лицо и голову. Подумал пару секунд и принялся ощупывать мою талию, грудь и бедра. Видимо, наличие у добычи груди, попы и длинных волос убедило аборигена в правильности сделанных им выводов, и он довольно осклабился. «Женщина!» Уже утвердительно усмехнулся он и, продолжая одной рукой держать меня, снял с головы маску, ту самую, с кривыми зубами и львиной гривой. От удивления я даже открыла рот. На мне сидел почти обычный мужик. Да, небритый и лохматый, но не такой страшный, как показался мне сначала. «Отпусти меня», — попросила я, впрочем, не надеясь на то, что мою просьбу выполнят. Мужик смотрел на меня таким взглядом, что стало понятно, лучше бы на меня напал лев, убежать было бы больше шансов. У аборигена только слюна не текла изо рта при взгляде на меня, а его глаза действительно оказались желтыми и какими-то хищными. Абориген наклонился, судя по всему, он не мылся не то что несколько дней, а вообще не знал, что такое личная гигиена, зато частенько ночевал в каких-то болотах. От него пахло болотной тиной и еще какой-то гадостью. Я зажмурилась, стараясь не дышать, и к своему ужасу почувствовала, как сидящий на мне человек облизывает мою шею. «Отпусти!» — снова взвыла я, стараясь боднуть его головой, но мужик выпрямился, снова повторив. «Женщина! Моя женщина! Твоя? И ты, Брут? Не слишком ли много вас на меня одну? Или на этой планете вообще у мужиков нет других инстинктов, кроме размножения?» Я задергалась, пытаясь вывернуться, но ничего не получилось. Сидевший на мне мужик весил, наверное, килограммов сто и явно собирался воспользоваться добычей по своему усмотрению. Более беспомощной Я себя никогда не чувствовала. «Моя женщина!» Снова торжествующе повторил коренной житель Диких Земель, наклоняясь. Я зажмурилась, по моим щекам потекли слезы, как вдруг послышался звук удара, и хватка аборигена ослабла. «Это моя женщина!» — послышался рядом голос Ха -Тея. Абориген соскочил с меня, и я открыла глаза. В лунном свете передо мной стоял Ориндар. Он тяжело дышал, его волосы были растрепаны, костюм, а точнее то, что от него осталось, был разорван и весь в грязи, а на щеке его красовалась кровоточащая рана. Костяшки ладоней были сбиты, а в одной руке он сжимал огромную дубину, которой, видимо, и огрел аборигена по голове. Последний стоял чуть в стороне, и отдавать добычу в моем лице без боя явно не собирался. Поборов желание со слезами броситься на шею моему спасителю, я отползла в сторону, наблюдая за тем, как Арендар медленно стал обходить своего противника по часовой стрелке. Тот же не сводил с хатея взгляда, наклонялся и рычал на советника, видимо, пытаясь прогнать чужака во свояси. Арендар поудобнее перехватил дубину, и в этот же момент его противник кинулся на него, сделав один мощный прыжок. Хатей уклонился в сторону, замахиваясь своим орудием и делая выпад, но дубина со свистом пролетела мимо, так и не зацепив цель. Кажется, советника учили обращаться с современным оружием, на худой конец фехтовать, но никак не махать огромной палкой, отбиваясь от одичалых. Хатей развернулся на месте, а его противник снова припал к земле, готовясь к новому прыжку. Еще один мощный рывок, и абориген подскочил к советнику ближе — настолько, что мне показалось, будто Арендар даже поморщился, чувствуя исходящее от аборигена зловоние и видя искаженную в страшной гримасе морду, которая уже совсем не походила на человеческое лицо. Секунда, и противник сделал еще один мощный прыжок. Советник попытался снова увернуться, но абориген просчитал маневр, одним ударом выбил дубину из рук Арендара и торжествующе зарычал. Еще один прыжок, и он сбил Хатея с ног, наскакивая на него сверху так же, как несколько минут назад на меня, и впиваясь пальцами с длинными острыми ногтями в шею советника. Я вскрикнула, зажимая себе рот руками, и в моей голове пронёсся вопрос. «Это что, конец? Неужели и я, и советник, мы оба останемся здесь и погибнем от рук этого дикого чудища?» Но Хатея не собирался сдаваться. Он зачерпнул рукой песок и, собрав пригоршню, швырнул его в глаза сопернику. Конечно, меткость и сила, с которой это было сделано, оставляла желать лучшего. Но этот маневр позволил Хатею выкрить несколько секунд. Хватка аборигена ослабела, и арендар сумел сбросить его с себя. Вскочив, он стал озираться по сторонам. К несчастью, дубина валялась слишком далеко, а вот вскочивший на ноги мужик был совсем близко и, кажется, пришел в еще большую ярость, чем был до этого. Хатей попятился, отступая. «Аккуратно!» — взвыла я, видя, как советник едва не споткнулся об булыжник. Хатей бросил только один взгляд на землю, и этого хватило, чтобы он понял, что делать дальше. Абориген снова прыгнул, а Арендар, резко наклонившись, перекинул его через себя и схватил булыжник. Развернувшись, он ударил им мужика, который снова атаковал, и сбил его с ног. Хатей из последних сил набросился на него, нанося удар за ударом. Через несколько секунд лежащий на земле одичал и затих. А Хатей, тяжело дыша, поднялся и направился ко мне, отбрасывая в сторону камень, который все еще держал в руках. Я вскочила на ноги и бросилась к нему навстречу, обхватывая советника руками и утыкаясь лицом в его грудь. Хатей поморщился и вздрогнул. Видимо, схватка с местными жителями не прошла для него даром, но я почувствовала, как он обнимает меня и прижимается лицом к моей голове. «Спасибо», — прошептала я. «Я же сказал тебе, что все будет хорошо», — ответил Арендар, гладя меня по голове. Я неистово закивала, вытирая слезы и бормоча что-то несвязное. «Пойдем». Советник взял меня за руку, и мы пошли по дну оврага. Нам нужно выбираться отсюда. Разведем костер и немного согреемся. Не думаю, что нам придется еще долго здесь находиться, но лучше, если мы будем в тепле и безопасности. Выбираться из оврага нам не пришлось. Мы вышли к месту, где его стены и корни деревьев, растущих на склоне, образовали что-то похожее на грот или вполне себе уютную пещеру, где мы и решили остановиться. Собрали ветки, и Хотей развел костер, воспользовавшись аккумулятором из своего браслета-коммуникатора. Я сидела в легком отупении, мысли вялые и лениво текли в голове, и я, как ни странно, старалась найти в себе раскаяние за то, что Хатей на моих глазах убил живое существо, а я ни капли не сожалею по этому поводу. Это ведь, наверное, неправильно, да? Я нервно закусила губу. В свете огня стало не так страшно, а, может быть, я перестала бояться, потому что сейчас сидела рядом с арендаром, обнимающим меня за плечо. Посмотрев на изрядно потрёпанного ученого, я пробормотала. «Я испугалась за тебя». Хатейл усмехнулся. «А уж как я за тебя испугался?» «За себя я тоже испугалась». Советник погладил меня по плечу, словно желая показать, что все уже закончилось и теперь все точно будет хорошо. Я вздохнула и вернулась к недавним размышлениям. «Убили и убили дикаря». В данной схватке призом для победителя была жизнь, и я рада, что этот приз достался Хатею, потому что он зло уже известное и практически родное. А вот незнакомый мужик в шкурах, который ощупывал меня весьма говорящим образом, не хотелось бы пополнить гарем такого индивида. Гарем. Я нахмурилась. Так, какой гарем, если тут дамский дефицит после вируса? И вообще, как тут появился этот мужик? Вряд ли у диких есть установки для клонирования, не так ли? «Арендар», — я подумала, — «ведь если здесь есть аборигены, значит, наверное, и женщины у них есть. Должны же они как-то размножаться». «Есть», — усмехнулся Хатей, — «есть у них женщины, но страшные и очень глупые, похожи на обезьян в прямом смысле этого слова, но есть. Ты же сама успела понять, что местное население прекрасно знает, что такое женщина и как этим пользоваться». Где-то на задворках сознания промелькнула мысль о том, что нужно что-то сострить в ответ на это шовинистическое замечание и высказаться по поводу того, что женщины в этом мире, оказывается, есть просто местных эстетов-аристократов, не устраивают их внешние данные. Но я не придала ей никакого значения. В конце концов, сейчас Хатей действительно мой герой. Пусть говорит, что хочет. Более того, пусть и делает, что хочет. И я буду делать то, что хочу». Поддаваясь этой мысли, я прижалась к советнику посильнее и, потянувшись вверх неожиданно для арендара, поцеловала его в губы. Хатей замер и, кажется, даже перестал дышать. Он перевел взгляд на меня и спустя секунду ответил на мой поцелуй очень нежно и аккуратно. Советник положил руку мне на шею и погладил меня по затылку, продолжая целовать, а потом отстранился, глядя мне в глаза. — То есть я больше тебе не противен? Усмехнулся он, улыбаясь, и коротко поцеловал меня еще раз. Я отрицательно помотала головой и тоже улыбнулась. «Хатей, ты сказал этому чудищу, что я твоя женщина. Это потому, что я тебе для опытов нужна или нет?» Спросила я, напрашиваясь на комплимент, но ответа уже не услышала. Хатей усмехнулся и, ничего не говоря, снова потянулся к моим губам, но коснуться их не успел. Мир вокруг... погрузился в уже знакомую звенящую тишину на несколько секунд, а тело стало словно ватным. Хаты сжал мою ладонь, и по его губам я прочитала слово «портал». «Кажется, наше приключение в диких землях вот-вот закончится, и мы окажемся дома». Я улыбнулась, сильнее сжимая пальцы советника. Воздух стал плотнее, и прямо перед нами, в метре от земли, появилось небольшое пятнышко ярко-белого цвета, которое начало расти и расширяться, Уже через несколько минут я почувствовала, как и меня, и Хатея снова засасывает в портал.